И еще про любовь и прошлое, которое будто вчера. Вася задерживался в школе, телефон отключен. Я начала нервничать. Наконец, сын появился в дверях, уставший, мокрый, но вроде бы довольный. — И где ты был? — спросила я. — Футбол играл? — Нет, мама, сегодня не до футбола. — К Максу в гости заходил? — уточнила я. «Что у меня, кроме Макса и футбола, никаких других дел быть не может?» «Надоела мне мужская компания. Мы с Максом решили девочек до дома проводить», — гордо сообщил сын. «И как?» «Хорошо. Сначала посидели на подоконнике, пока нас уборщица не прогнала. Потом на футбольное поле сходили, посмотрели, кто играет. Потом к Максу зашли. У него кошка должна котят родить. Мы проверяли. Еще не родила» но под диван уже не пролезает. Так, а при чем тут проводы девочек? Удивилась я. Но мы их так провожали, чтобы нам тоже было интересно. А кого провожали? Дашу и Аню. Кого же еще? А ты кого конкретно? Не знаю. Но я нес Дашин портфель. Хотя надо было Анин брать. Слушай, что эти девочки туда запихивают? Он такой тяжелый, Возмутился сын. «Мне в школе один мальчик тоже портфель носил», — сказала я, расчувствовавшись. «До самого подъезда». «А я только до своего донес. Надо было до ее дома», — удивился Вася. «Ты что, донес до своего подъезда, отдал портфель Даше и сказал, неси дальше сама, я уже пришел?» «Ну да. А что?» «Разве так девочек провожают?» «Какой кошмар!» — воскликнула я. Это не кошмар. Вот Максу совсем не повезло. Аня же далеко живет. Ее мама на машине привозит. Представляешь, Макс с шли по тротуару, а ее мама ехала за ними на машине. Я вообще-то решил, что с этими девочками мне пока не интересно. Они в футболе не разбираются и не знают, откуда котята берутся. Ватя на тот момент подросток провел майские праздники у бабушки на даче. Когда бабушка устала стирать ему одежду после выездов на квадроцикле по окрестностям, кормить ни одного внука, а пятерых мальчишек, Васиных друзей, которые, несмотря на большую занятость, не пропускали обеды и ужины, она решила дать внуку задание — покрасить лавочку. Выдала кисточку, банку с краской и ушла в дом отдыхать. Иногда она выглядывала в окно проверить ход работ и видела мальчишескую спину, склоненную над скамейкой. Потом бабушка задремала и проспала целый час. Вышла во двор, чтобы принять работу. И каково же было ее удивление, когда увидела, что скамеечку красит незнакомая молодая женщина. — Здравствуйте, — сказала бабушка. — А вы кто? — Меня Света зовут. Мы-то дом сняли на лето, около реки. «Очень хорошо. А почему вы мою скамейку красите?» Меня дочка попросила. «Даша, вы извините, что она вам ее испортила. Я сейчас быстро все докрашу». Бабушка на мгновение решила, что впала в маразм и проспала не час, а год. Во всяком случае, вспомнить, как неизвестная девочка Даша успела испортить скамейку, она не могла. Внук с друзьями и девочкой появились на участке как раз раскужено, то есть совсем не вовремя. Попытались сбежать, но было поздно. Оказалось, что Вася сначала доверил красить скамейку друзьям в обмен на 10 минут катания на квадроцикле. А потом, когда они все накатались, встретили девочку Дашу, гулявшую в полном одиночестве. Даша оказалась умной, да к тому же красивой. Пока мальчики строго по очереди катали ее на квадроцикле и следили по секундомеру, чтобы каждый катал положенное время и не больше, ее мама красила лавочку. Даша, рыдая, сообщила родительнице, что случайно испортила чужое имущество, и теперь скамейку нужно починить и желательно покрасить. Мама Света не только прибила новую ножку к старой, никому не нужной лавке, Ну и раскрасила ее маками и ромашками. Ты что? Том Сойер? поинтересовалась бабушка. Нет, я полюби, ответил Вася. Сыну Василию исполнился 21 год. Конечно, мне не верилось. Я мать взрослого сына, совсем взрослого, умного и красивого. Отметил с семьей, потом уехал праздновать с друзьями. Чем отличаются отношения матери и взрослого сына? Теперь знаю. Мы обсуждали, какого рода, то есть женского, мужского или среднего, в русском языке виски, бренди, капучино и шампанское. И почему? Кажется, еще совсем недавно, буквально вчера, я объясняла ему разницу между причастными, и причастными оборотами, написал сообщение по итогу хотя обычно даже запятые специально для меня расставляет. В ответ я обещала от него отречься. «В итоге...» «Прости, я спал», — написал сын. «Это должно быть внутри», — ответила я. И почему-то сбросил мой звонок, кстати, крайне невежливо по отношению к матери. «Я думал, ты будильник», — честно ответил сын. Дети когда за них можно перестать волноваться. Никогда. Уже женился, родил своих детей, а все равно ребенок. Мой супруг любит повторять, что будет работать до пенсии, причем до пенсии детей. Старший, Ваня, уже был взрослым человеком, мужем-отцом, и он, в отличие от всех нас, всегда откликается на сообщения своего отца, будь то фотографии уточек на пруду или красивого заката. А тут вдруг не ответил. И на звонок тоже не ответил. «Имеет право. Пятница», — хмыкнула я, когда муж собирался от волнения походить по потолку. «Ну и что? Он уже два часа не в сети. Я проверял по всем мессенджерам». Муж все-таки решил сделать кружочек по потолку. «Взрослый человек», — пыталась я возвать к разуму. «Может, его жене позвонить?» — продолжал беспокоиться муж. «Ага» а заодно и теща с тестем, чтоб уж наверняка. Отстань от человека. Но мой муж обладает просто великим талантом накрутить себя, а заодно и всех, кто находится рядом. Спустя два часа он своего добился. Я начала волноваться. Вдруг действительно что-то произошло. А я сижу и не волнуюсь. Может, Ваньке действительно требуется помощь? Хорошо, я ему позвоню. Решила я. «Если я звоню или пишу кому-нибудь из детей, те отвечают сразу же, всегда, даже если находятся в коме, потому что я их беспокою только в экстренных случаях». Ну и мне Ваня не ответил. «Вот, я так и знал, где его теперь искать!» Муж уже активно наматывал круги по потолку и заламывал руки. «Где он был в последний раз?» — уточнила я. «На работе. Где же еще?» «Значит, искать надо на работе». Иван тогда трудился в министерстве. И кто бы сомневался, что мой супруг через знакомых-знакомых дозвонится аж до министра. Министр в пятницу вечером ничего не понял, но дал указание секретарю разобраться. Секретарь позвонила коллеге, та своей коллеге, и, наконец, выяснила, что один отдел решил устроить вечеринку по случаю дня рождения своего начальника но больше никакой информации. Коллега коллеги на связь не выходила. Тогда я написала сообщение Ване. «Котенок, привет! Ты где?» «Я волнуюсь». Нельзя сказать, что текст писала как-то специально. Поскольку я тогда была матерью маленькой девочки, то и Симы имела полное право написать «котенок». Могла с тем же успехом написать «малыш» или «зайка», Как часто обращалась к детям, мой круг общения в то время ограничивался детской площадкой и песочницей. Как позже выяснилось, именно на это сообщение, проигнорировав все остальные, отреагировал Ванин коллега Александр. Приложив палец бездыханного Вани, употребившего лишнего, он разблокировал телефон. «С Ваней все хорошо. Он спит», — написал мне Александр, решив, видимо, что я точно не жена. Тем более, что фотографии у меня на аватарке очень знойные, многолетней давности. Александр, это Ванина мачеха. Не могли бы вы вызвать такси и отправить его по адресу? Далее следовал наш адрес. Александр, кажется, не ожидал такого развития сюжета, но ровно через полчаса Ванина тело было отгружено и доставлено. В моей семье Давно привыкли к тому, что я иногда делаю странные вещи. Перекрашиваю кухню, меняю обивку на стульях, могу перевесить люстры во всем доме. Но тут супруг поднял от удивления бровь. Я плевала на простыню, по старинке, как делали наши мамы перед глажкой, когда не было отпаривателей. И старательно ее мяла. Может, ты хотел ее погладить? Уточнил супруг. Нет. «Мне нужно ее смять». «Ну, надо так надо. В воскресенье рано утром я металась по квартире, упаковывая корсет, ночнушку и еще кучу вещей». «Ты уезжаешь?» — вежливо поинтересовался муж, сверяясь с домашним еженедельником, куда мы записываем план. «Нет, у меня фотосессия. Буду фотографироваться голой», — ответила я. Тогда зачем тебе столько вещей, если голый? Попрошу Васю, чтобы помог тебе погрузить в машину. У меня рабочий эфир. Вася, помоги маме погрузить вещи. Она едет на голую фотосессию. Обожаю своих мужчин. Они не реагируют на прилагательное голые, но всегда готовы помочь. Потом... Во время съемки я старательно упаковывалась в простыню, но Катя, моя подруга-фотограф, близкий по духу и вкусу человек, была недовольна. «Надо было Еву взять», — заметила Сим. «Тогда бы у тебя был нормальный взгляд, а не как обычно». Мы, как всегда, решили совместить несколько идей и уложиться по времени. Тематические планы. Мама с дочкой. Сима красавица, я в смятой простыне. Обычно на фотосессиях присутствовала и дочка Кати, Ева, на тот момент двухлетняя, что неизменно привносила в мой взгляд нежность. Сима, давай ты простыню подержишь, взмахни ею. Нет, с другой стороны, а то у твоей мамы попа в хвост превращается, командовала Катя. Еще раз наклеишь ресницы, я тебя стукну писала она мне после съемки. «Да, я не справляюсь с наклейкой ресниц пучками и нашла для себя магнитные, но не справляюсь со специальной подводкой. Ресницы все равно торчат и стремятся к переносице». «А как твои родные реагируют на такие фото?» спросила подруга. «Сын сказал, хорошо. Муж сказал, угу». Сима устала трясти простыню. «Зачем тебе такие фотографии?» «Для мужа?» — спросила еще одна подруга. «Нет, для себя. Я точно знаю. Нужно позволять себе делать что-то только для себя, что угодно. Ну и мять простыню, пытаться застегнуть корсет, рискуя получить вывих руки. Это как минимум весело. Кстати, промагнитные ресницы — это просто спасение. Во-первых, безопасно. Они не отлепляются, как наращенные вместе с родными. Держатся долго, можно использовать многократно. Конечно, я их беру в поездки, где мне предстоят выступления, а времени поправить макияж точно не будет. Есть места, когда ресницы вовсе не требуются, где солнце светит так ярко, что кожа сама разглаживается, ресницы удлиняются, а губы вдруг становятся припухшими. А есть места, где без ресниц... Не обойдешься, потому что губы замерзли и превратились в ниточку. Лицо от чего-то стало серым, а синяки под глазами, как у панды. Вот однажды я оказалась в том месте, где макияж не казался лишним даже с утра. На улице минус 35 градусов. Я собиралась в гостиничном номере, клеила ресницы и вдруг поняла, что не знаю, как они себя поведут при столь низких температурах. Но у меня же есть сын, физик. А он-то все должен понимать про магнетизм, пусть и на ресницах. Вдруг они начнут отмагничиваться вместе с глазами или наоборот примагнитят меня так, что я глаза не смогу открыть. Рисковать я не могла. Позвонила сыну. «Васюш, привет! Прости, что рано, ты не знаешь случайно, как магнит реагирует на низкие температуры?» Спросила я. «Мам!» «У тебя все в порядке». Сын явно еще спал и не собирался просыпаться. «Нет, у меня ресницы магнитные», — ответила я. Но сын молчал. «Ты там спишь, что ли?» — возмутилась я. «М -м -м -м, «Так что с магнитом?» «Зависит от многих факторов», — пробормотал сын. «От каких, например?» «Мам, в твоем случае поможет только эксперимент». Я не могу проводить эксперимент на себе. У меня одна встреча за другой. И вообще, что ты имеешь в виду, под в твоем случае? Намекаю, что я гуманитарий и ничего не понимаю в физике. Магнитные ресницы, если что, не примагничиваются. Они просто примерзают. Проверила на себе. Но, честное слово, Ничего не меняется, а повторяется. Разница лишь в масштабах. Вот прочла недавно новость: шарики сердца, вывешенные для украшения в Третьяковском проезде к дню Святого Валентина, сдулись, пришлось снять, но скоро повесят новые. Физика это жизнь, как говорит Вася, цитируя Аристотеля. Доказательства прилагаются. Бабушка повезла трехлетнюю Симу в подмосковный детский магазин недалеко от дачи. Сделала широкий жест и сказала «Выбирай». Сима, впервые в жизни оказавшаяся в таком большом магазине, опешила. Бабушка показывала ей говорящих кукол, лошадок, которые ржали, если потянуть за хвост, и попугаев, кричавших на весь зал. Сима готова была заплакать, как и бабушка, которая не знала, чем порадовать пугливую внучку. На помощь пришла женщина-консультант, предложившая бабушке купить обычный воздушный шарик. Можно большой, с дельфинами или с принцессой. Сима была счастлива. Они вышли из магазина, дошли до машины, и тут бабушка увидела, что шарик сдулся. Она решительно взяла внучку за руку и пошла назад. Женщина-консультант покорно надула шарик газом еще раз. Бабушка опять дошла до машины и опять увидела, что шарик недостаточно надут. «Пошли назад к этой тете. Она подсунула нам бракованный шарик. Мы другой купим», — объявила бабушка и забрала шарик. Сима не хотела идти назад к тете и не собиралась расставаться с Шариком, поэтому зарыдал. В магазин ворвалась разъяренная бабушка, тащившая за руку плачущую внучку. Бабушка требовала расплаты за слезы ребенка. «Женщина, успокойтесь, что вы кричите. Шарик новый, не бракованный. ласково увещевала ее женщина-консультант. Бабушка требовала администратора и директора, которые уже прибежали на рев и крики. Бабушку они знали прекрасно, поскольку с директором она играет в шахматы, а сын администратора периодически работает у нее личным водителем. Понятно, на чьей стороне была правда. «Это же физика, школьная программа», — чуть не плакала продавец-консультант. «При чем здесь физика?» Удивилась бабушка, директор и администратор. «Шарик от холодного воздуха сдувается, а в теплом помещении опять надувается», объяснила консультант. И действительно, шар опять приобрел нормальные формы. Из магазина бабушка вышла не только с шариком, но и с набором юного физика для внучки. А девушка-консультант так ничего и не поняла. Только что ее грозились уволить из-за этой странной женщины, но благодаря ей же произвели старшие продавцы. К слову, о физиках и лириках. Мы с мужем лирики, наши дети — физики, а еще математики. Не знаю, как уж так получилось. И за что нам выпало такое счастье? У Васи появилась девушка, тоже физик, выпускница МФТИ. «Мамы мальчиков-физиков меня поймут». «Васюш, она очень умная?» — спросила я. «Очень. Тогда не знакомь с ней пока. Нам с папой надо как-то подготовиться», — попросила я, гадая, какую книгу взять для подготовки и как быстро смогу усвоить материал, пока мне светил только учебник по физике дочери за седьмой класс. «Мам, я могу с ней познакомиться?» объявила с явной угрозой и ревностью в голосе Сима. «Справлюсь! Не волнуйся!» «Васюш, считай, что я уже одобрила твою девушку и полюбила ее всем сердцем. Но как ты будешь разбираться со своей сестрой, не знаю», — заметила я. С девушкой мы познакомились. Я хлопала теми самыми магнитными ресницами, увлажненными слезами счастья. Молчала и улыбалась. До этой встречи я была убеждена, что родила гения. Во время разговора с избранницей сына поняла, мой мальчик обладает весьма средними умственными способностями, поэтому оставалось молчать и улыбаться. Мне кажется, я буду прекрасной свекровью. Мы уехали на неделю отдыхать. Сын оставался сдавать экзамены. Предупредил, что, возможно, будет жить с девушкой, пока нас нет. Но в нашем доме личная жизнь невозможна. Как-то я уезжала в командировку в пять утра, и меня видели сосед и две соседки. Спрашивали потом, как я съездила. Вернулась домой за полночь, отмечали день рождения подруги. Опять все видели и спрашивали, почему так поздно вернулась. Так что, когда мы вернулись из отпуска, консьержка тут же сообщила, что Васина девушка — копия мама, то есть я. «В каком смысле?» — уточнила я на всякий случай. «Маленькая, худенькая, хорошенькая», — ответила консьержка. «И «Интеллект на лице за километр виден, умная, очень, вот как Андрей Владимирович». «Андрей Владимирович — мой муж». Он всегда по имени-отчеству, я всегда Маша. То есть у меня на лице интеллект не виден, — обиделась я. Виден, конечно, — заверила консьержка, — но не так сильно, как у них. Вася сказал, что они в основном сидели дома, к экзаменам готовились. Один раз выползли в парк погулять. Знакомство состоялось в Питере после моей встречи с читателями. Я нервничала. Вот почему не в книжном магазине в Москве, где всегда полный зал, или на фестивале на Красной площади, где тоже всегда много читателей. Там бы я подтвердила звание популярной писательницы. Знакомство с факерами? Нет, хуже. Поезд, мое выступление, обещавшее оказаться провальным, ужин с близкой подругой семьи, считающейся названной тетушкой, Она Васю знала с рождения. Я гадала, в какой момент приклеит ресницы. Сразу или уже по приезде. На один глаз приклеила, на второй не хватило времени. Так и ходила, тяжело хлопая одним глазом. А вдруг Вася с девушкой придут на мою встречу с читателями? И растеряюсь. А вдруг в последний момент Вася передумает нас знакомить? А вдруг... Этих вдруг за 4 часа в поезде у меня накопилось с избытком. Подруга заказала столик в ресторане Счастье и произнесла трогательную речь, мол, пусть счастье сопутствует молодым. Тут меня чуть не стошнило. Однажды я была на свадьбе, где жених с невестой познакомились в самолете. Им все говорили, сами небеса соединили вас. После встречи на которой было всего 12 человек, а не 70, как планировалось, и которая закончилась на 15 минут раньше, я хотела только выпить и побыстрее. Добежали до ресторана. Коктейль я прокинула, как рюмку водки. После этого улыбалась и молчала. А Вася сказал, что девушке я понравилась. Очень милая, а папа очень умный. Знакомство прошло хорошо. Потом... Вася был приглашен в семью девушки, накормлен завтраком и признан интеллигентным мальчиком, после чего честно проиграл девушкиной младшей сестре, первоклашке, во все логические настольные игры, и та его тоже одобрила. Так что я счастлива. Физики. Они другие. Главное, что они очень умные. А когда есть мозг, за остальное волноваться не стоит. Всегда можно договориться. Вообще. У нас прекрасное общение с Василием. Он неизменно лаконично отвечает на поставленные вопросы. Например, отец ему пишет «Как дела?». Вася отвечает «Хорошо». Тогда муж идет ко мне, просит написать Васе и спросить, как у него дела. Мне сын обычно отвечает чуть более подробно, поскольку знает мою слабость к распространенным предложениям. Пишу. «Как дела?» — приходит ответ. «Все хорошо». Наш отец семейства любит отправлять всем родственникам утренние пейзажи. Уточек на пруду, восход солнца, птичек и белочек. Каждое утро он бегает в парке, возвращается бодрым, свежим и активным. Мы с Васей просматриваем уточек и белочек ближе к обеду. Когда отец семейства уезжает по делам, Он бомбардирует нас с Васей сообщениями. «Вы встали? Вы уехали?» Будто если мы с сыном куда-нибудь не пойдем, то все. Что именно все, мы на всякий случай не уточняем. «С Симой таких проблем нет». Она, как и ее отец, тоже все время куда-то идет или едет. Обычно они вдвоем едут на выставку, идут на прогулку в парк в выходной день непременно до 11 утра, иначе будет поздно. Для чего поздно? Я боюсь спрашивать. «Вася поехал в университет», — пишет мне муж с утра. «Да, конечно», — отвечаю я, глядя в телефон одним глазом и переворачиваясь на другой бок. «Мама уехала по делам», — пишет муж в то же самое время сын. «Да», — отвечает Василий и переворачивается на другой бок. «Мы встречаемся в коридоре ближе к двенадцати, сонные, в пижамах». «Ой, ты дома», — удивляюсь я. «Ты тоже дома», — удивляется сын. «Я папе написала, что тебя нет, и я написал, что тебя нет». «Пап!» «Они опять спали до обеда!» — возмущается Сима, докладывая отцу обстановку в доме. «По качеству заправленной кровати она может определить время пробуждения, хотя я умею за час переделать домашние дела, требующие как минимум трех. Надо с ними что-то делать. Они совершенно выбились из режима! У Вася уже живет отдельно со своей прекрасной и умной избранницей. Супруг поехал в командировку, и сын должен был к нему приехать вместе с девушкой, Получаю сообщение. «Кажется, у нас пополнение». За секунду представила себя будущей бабушкой. Успела мысленно упасть в обморок, очнуться, порадоваться, начать вязать детский плед и пинетки. Вспомнила, что на балконе стоит ящик с самыми ценными детскими игрушками, оставшимися с того времени, когда Вася был младенцем. И под семенной кроватью лежат ее детские вещички, когда я думала, что надо бы перестирать и перегладить с двух сторон стопку пеленок, которые держу на всякий случай. К нам иногда приходят гости с младенцами. Муж прислал фотографию игрушечной собаки, сидящей на диване. Копия я в тот момент. Лохматая, с выпученными глазами, точно куку -ку по виду. «Как увидел ее, понял. Наша!» — написал муж. «Как назовем?» «Кукусик». Муж вообще любит привозить мягкие игрушки, вызывающие слезы сострадания. Поросенка со взглядом щеночка или котенка, которого хочется накормить, помыть и вычесать. Впрочем, куклам дочь всегда была равнодушна. У нее вся комната завалена мягкими игрушками, которые вызывают только одно чувство — взять на ручки, как живых, и не выпускать никогда. Ева все еще считает детский сад адиком. Несмотря на усилия воспитательницы, малышка отказывается спать в кровати. Мама Катя уже принесла постельное белье с изображением героев мультика «Щенячий патруль», Ева спит только на таком. Правда, из-за этого теперь вся группа хочет спать на щенячьем патруле, а на другом белье отказывается. Родители в чате обсуждают, где купить и как быстро доставят. А то тихий час превращается в очень громкий. Дети, к тому же, норовят залезть в кроватку к Еве, чему та, конечно же, не рада. Сама не спит в кроватке и другим не дает полежать, охраняет. Катя тоже не рада, что так все получилось. Только разобрались с бельем, как возникла новая проблема. Катя, в попытках перевести дочь в кровать, стала приносить из дома детское пюре, чтобы Ева могла съесть его перед дневным сном, как привыкла делать дома. И вся группа тоже требует детское пюре, причем цвет крышечек имеет принципиальное значение. Если у Евы зеленые, то и у других должно быть пюре непременно с зеленой крышечкой. Родители в чате опять в панике и собираются оптом закупать пюре с одинаковыми крышечками на всю группу. Катя делает вид, что вообще ни при чем. Ева же, разогнав желающих полежать в ее кровати, отправляется спать на диванчик, стоящий в коридоре. Диванчик предназначен для сидения, а не для сна. Так что Ева спит, сидя. Воспитательница места себе не находит. Катя говорит, пусть спит, где хочет. Но теперь и другие члены детского коллектива желают спать на диванчике. Ева оказалась лидером, который может повести за собой целую группу, в прямом смысле слова. Если она сидит и отказывается танцевать танец утят, остальные дети усаживаются на стульчики и танцует одна воспитательница. Если Ева соглашается пойти на прогулку, надев сразу две шапки, основную и запасную, то и остальные дети хотят гулять в двух головных уборах. Харизматик! Восхищается измученная воспитательница. Деспот, тиран и манипулятор! отвечает измученная мать. Ева все же согласилась спать в отдельной кровати, но одеяло решила забрать из родительской. Кате пришлось ехать покупать новые. Старое одеяло Ева забрала вместе с пододеяльником, машинками из мультфильма «Щенячий патруль», чему Катя была только рада. Но постельное белье, имеющееся в продаже, не подходило. То размер не тот, то расцветка, Катя решила посмотреть в интернет-магазинах, а пока достала белье, подаренное свекровью на свадьбу. Кипенно белое с рюшами по простыне и под одеяльнику. Настоящий свадебный комплект. Катя, ругаясь про себя на тех людей, которые придумали дарить молодоженам комплекты белья, да еще непременно белые с рюшами, застелила. В спальню вошла Ева, и застыла на пороге от восторга. «Принцессина!» — воскликнула она. «Ева, ты любишь собак, а не принцесс!» — напомнила Катя, подозревая худшее. Что и случилось. Ева передумала спать отдельно и вернулась в родительскую кровать. В магазине Пока искала постельное белье, Катя прошла мимо витрины нижнего белья. А там все комплекты сплошь в поетках, рюшах, многочисленных перевязках и прочей красоте. Она позвонила своей подруге, тоже многодетной матери. — И вот кому это? — возмущенно спросила Катя. — Тому, кто не спит в одной кровати с ребенком ответила подруга, которая тоже никак не может отселить из родительской спальни маленького сына. Разговаривала со знакомой, рано ставшей бабушкой. Внучке Ники, четыре года. Бабушка иногда забирает ее из садика. Пришла в очередной раз. Ника сидит в короне принцессы. — Наша что, принцесса? Или уже королева? — пошутила бабушка. «Ой, Ниночка, пока корону не наденет, в группу не войдет», объяснила воспитательница. «Мы не сразу догадались, почему она в раздевалке сидит. Думали, по маме скучает. А потом разобрались. Как только корону Ники на голову прицепим, сразу заходит, разрешает только на дневной сон снять. Другим девочкам мы косички плетем, а Никочке корону прикалываем. Но уже наловчились, хорошо держится». «Бабушка, я замуж выхожу», — объявила Ника. «Поздравляю. И что нам делать?» «Как что? Платье покупать?» А жених-то в курсе? «Когда платье будет, согласится», — строго заверила бабушку Никочка. Любовь случается не только в четыре года, но и в восемьдесят два У меня есть давняя поклонница, прекрасная женщина, только очень активная. Каждый день театры, музеи, авторские встречи Анна Михайловна в свои 82 не умеет и, главное, не желает проводить вечера дома и уж тем более спокойной. Ей нужны эмоции, впечатления, волнения. Она пришла на очередную мою встречу с читателями. Анна Михайловна, «Рада вас видеть», — обрадовалась я. «Моя поклонница пропустила уже две встречи, чего с ней никогда не случалось». «Ой, прости, семейные проблемы», — отмахнулась Анна Михайловна. «Что-то со здоровьем? С супругом?» Анна Михайловна давно отметила золотую свадьбу и всего год оставался до бриллиантовой. «Шестьдесят лет вместе». А бриллиантовая свадьба означает, что ничто не может расторгнуть брак, кроме смерти. Только не в случае Анны Михайловны. Пока дети, внуки и правнуки обсуждали, как отметить юбилей, Анна Михайловна решила развестись. Что и сделала? Не только муж остался с вывихом челюсти от неожиданности, но и дети, и даже внуки. «Как? Что случилось?» — ахнула я, — Рискует тоже остаться с надолго отвисшей челюстью. «Понимаешь, я его разлюбила», — тихо сказала Анна Михайловна. «Да, понимаю», — промямлила я. «Я знала, ты ведь писатель, не то что мои». Анна Михайловна имела в виду непонятливых родственников. «Когда я рассказываю какую-нибудь историю про мою маму, и все смеются», Я замечаю, что это смешно, если речь идет не о вашей маме. Так, Анна Михайловна, это забавно, если речь не идет о ваших родителях, проживших вместе 60 лет. И вдруг 82-летняя мама разлюбила 82-летнего папу. После развода Анна Михайловна под страшным секретом попросила старшую внучку установить ей на телефон приложение, где можно найти пару. Пара нашлась на удивление быстро. Очень даже приятный вдовец, который, к огромному удивлению родных Анны Михайловны, сделал предложение после первого свидания. Дети и внуки предупреждали. «Альфонс! Аферист! Охотник за недвижимостью! Возможно, маньяк!» Но Анна Михайловна всем назло сказала возлюбленному «да». «Почему?» — ахнула я, увидев ее на очередной встрече и услышав продолжение истории. «Понимаешь, мне почти шестьдесят лет никто не делал предложение!» Немного экзальтированно воскликнула Анна Михайловна. «Вы же были замужем!» — напомнила я. «Ну и что?» «Кого это когда останавливало?» Искренне удивилась Анна Михайловна. «И что? Точно выйдете замуж? Может, сначала проверите свои чувства?» Даже я начала беспокоиться за невесту, столь стремительно ответившую согласие. «Деточка, ты забываешь, сколько мне лет, у меня нет времени на проверку. Выйду замуж, там разберемся!» Кокетливо хохотнула Анна Михайловна. «Подождите!» «Вы имеете в виду стерпится-слюбится?» На стерпится тоже нет времени, так что сразу слюбится», — объявила она и убежала навстречу счастью. «Я все так и сидела с отвесшей челюстью». «Современные дети понимают больше, чем мы в их возрасте. Они следят за новостями и умеют создавать петиции». Вот семиклассница Лера составила петицию против учебы и отправила ее одноклассникам. Лера выступала не против конкретного формата, дистанционного или очного, а против учебы в принципе. Петицию «Не хочу учиться, хочу жениться» подписали пока всего пять человек. Но Лера не теряет надежды. Когда биологичка назвала Милану, свою, между прочим, любимицу Мариной, а Кирилла, который регулярно устраивает на уроках биологии уроки зоологии, принося в класс лягушек, червяков, опарышей, полуурока называла Степаном, дети заволновались. Когда биологичка дала детям проверочный тест за 9 класс вместо седьмого, который они прокомментировали в чате с Майликом, лицо, закрытое рукой, семиклассники поставили диагноз. Постковидный синдром, потеря памяти, дезориентация в пространстве. Сообщили классная руководительница. Та пошла к Завучу. Завуч вызвала биологичку. Биологичка вместо Завуча отправилась к директору, который собиралась сделать экспресс-тест. Не то чтобы тайно, но так, для собственного успокоения. Тест сделали биологичке. Тот показал две полоски. «Вот почему на тесте на беременность тоже две полоски, и на этом тоже две? Почему положительный результат измеряется двумя, а не тремя полосками, или одной?» — спросила у себя самой биологичка. Директриса в легком замешательстве посмотрела на учительницу. Та ей в матери, конечно, не годилась, но и возраст фертильности у нее давно прошел. «Вам нехорошо?» — уточнила директриса. «Да». «Мне нехорошо», — подтвердила биологичка. «Надо рыб детям подготовить для лабораторной, живых, а меня мутит. Вот как при первой беременности вообще на рыбу смотреть не могла». «А я мясо не могла есть, особенно свинину. Муж свинину любил, отбивные», — вспомнила директриса. «Вы идите домой, хорошо?» «Хорошо, пойду. А как же рыбы?» — уточнила биологичка. «Рыбы подождут», — заверила директриса. «Да, рыбы подождут». Выходя из кабинета директора, биологичка обратилась к Симе. Дети стояли и переживали за педагога. «Сонечка, присмотри за рыбками. Не перекармливай». Она погладила Симу по голове. «Тут уже Симе стало плохо. Она рыб панически боится». Наш поход в океанариум когда-то закончился и два начавшись. Дочь пули пронеслась по первому залу, и также пулей вернулась. Я пошла просить, чтобы нас выпустили не там, где положено. Зайка, там же еще акулы! воскликнула женщина-администратор. Сима позеленела от ужаса, закатила глаза и нас тут же провели к выходу. Зайцев и кроликов, кстати, она тоже боится. Многие родители сейчас работают дистанционно или вовсе сменили работу. Дети переезжают в другие районы или в другие города. Из семенного класса уехал Ваня куда-то под Архангельск. Ваню любили все учителя. Он был похож на знаменитого шеф-повара, которого часто показывают по телевизору. Такой же большой, разве что без бороды. И готовить Ваня очень любил. Приносил одноклассникам и учителям печенье собственного приготовления, делился рецептами соуса для мяса. У Вани и прозвище было соответствующее «шеф». Если он что-то спрашивал или просил, ему все отвечали «да, шеф». Ваня ушел из школы по семейным обстоятельствам, как принято объяснять то, что долго и незачем объяснять но спустя полгода вернулся. Далекая школа оказалась совсем слабой, да и Ваня не хотел чувствовать себя вундеркиндом. К счастью, родители смогли найти разумный вариант и вернули Ваню в родную школу. «Ой, дети, у меня какой-то день сурка», призналась учительница английского, увидев Ваню на привычном месте. «Мне кажется, я опять вижу Ваню». «Да, я вернулся», — ответил мальчик. «In English, please», — попросила на автомате учительница, как делала всегда, когда разговор велся на русском. «I'm back», — ответил Ваня, переводя фразу из терминатора в настоящее время. «Да, можно сказать «I came back» или «I've returned», — опять же на автомате сказала англичанка. «Ох, дети, что-то у меня сегодня с головой», — призналась учительница географии, увидев Ваню. Давайте вы сегодня заполните контурные карты, а новую тему пройдем на следующем уроке. — Вам плохо? — спросила всегда заботливая Лиза. — Да, что-то в глазах двоится. И галлюцинации. — Вы же переболели. Так бывает. Частые последствия, — заметила Лиза. Географичка несколько раз закрывала и открывала глаза, дышала в форточку, пила таблетки, часто моргала и дышала. «Заканчивайте, только тихо», — попросила она детей и ушла. И лишь наша любимая преподавательница русского языка Елена Юльевна, которая учила еще моего сына, а теперь ведет русские литературу дочери, Ничему никогда не удивляется. Если полетит вся школьная система, случится полный блэкаут. откажут все образовательные платформы, электронные дневники и прочее, Елена Юльевна все равно выставит всем оценки. Она все записывает в блокноты разных цветов для разных классов. Всех учеников помнит по именам. Все незданные сочинения, изложения, стихи наизусть изусти, творческие задания в ее блокноте отмечают точками. Несколько незданных заданий превращаются в двойку карандашом, сданные отмечаются оценкой в кружочке. Я прекрасно помню, как мой сын, сдавший ЕГЭ по-русскому на 98 баллов, что считалось потрясающим результатом для физмат-класса, ходил к Елене Юльевне уже после экзаменов и поступления в МГУ. Учительница требовала сдать долги, Два стихотворения наизусть и одно сочинение. Елена Юльевна помнит не только нынешних учеников, но и их старших братьев и сестер. Настя, она до сих пор каждый урок сукоризной напоминает, что ее старший брат так и не сдал сочинение по Достоевскому. Пусть уже напишет и сдаст. Настин брат окончил школу 10 лет назад. Но Достоевский вместе с Еленой Юльевной все еще его преследует. Так что Ваня учительница нисколько не удивилась, а сразу поставила в свой блокнот несколько точек. Надо сдать три стихотворения наизусть, написать сочинение и одну творческую работу. Ваня был счастлив. Потом, конечно, разобрались, что галлюцинации не галлюцинации, и день сурка отменяется. Просто Ваня вернулся. Многие считают, что подростки 13-14 лет — это ужас ужасный. А мне они нравятся. Своей искренностью, еще детскими страхами и юмором был день учителя. Родительский комитет принес сладкие подарки для всех учителей и выдал детям коробки всем вручить. Дети побегали по школе, вручили. Только химик отсутствовал. Ну не пропадать же прекрасному тортику с надписью «С днем учителя». Девочки собрались в туалете, разрезали торт линейкой на много маленьких кусочков и съели. Да, с мальчиками поделились. Те ждали торт в мужском туалете. Лиза подошла и тайно передала. Но совесть мучила, поэтому дети узнали, когда у химика день рождения, и две девочки испекли ему торт. Кто-то купил блокнот, кто-то ручку, чтобы ставил пятерки. Все торжественно вручили. Пожелали не бросать детей, как сделал математик, и еще один. Химик, молодой, чуть старше моего сына, едва не расплакался и пообещал, что доведет их до одиннадцатого класса. А кто бы не расплакался и не пообещал? Родители старшеклассников сейчас все время призывают участвовать в вебинарах. Нужно подключиться, немного повисеть в сети, после чего отключиться с чувством выполненного долга. Детям же проводят бесконечные лекции о вреде курения в основном. В нашем классе половина детей – спортсмены, причем разрядники, кандидаты в мастера спорта. Им шоколадка в радость, какое там курение, Отличница Маша получила тройку по географии, заливалась слезами, убежала в туалет. Девочки побежали следом успокаивать. Неожиданно вошла классная руководительница и спросила, что они делают в туалете. «Курим!» — рявкнула Ника. «Мы же только это можем делать в туалете!» Классная руководительница перепугалась и побежала договариваться с учительницей географии, чтобы Маша Разрешили переписать контрольную. «Что-то случилось?» — позвонила я Кате. На сообщение она отвечала коротко и немного раздраженно. «Еве вина анализы потеряли», — ответила Катя и прислала видео. На нем малышка ходит по комнате в одних трусах и складывает в кучу вещи, которые ей чем-то приглянулись. Игрушки. Мамин лифчик, папины носки, куртка средней сестры, перчатки старшей. Куча выглядела впечатляюще. «Вы играете в переезд?» — уточнила я. «Нет, мы играем в то, в чем Ева пойдет завтра в садик». «О, поздравляю! Вас выпустили с карантина без анализов». «Катя две недели провела с тремя детьми и мужем в квартире» ответственно соблюдая карантин. При этом ни у кого из членов семьи никаких проявлений коронавируса, ни в какой его форме не было. Лишь тест ЕВА показал положительный результат. Малышка при этом чувствовала себя прекрасно, не сопливилась, не температурила, наоборот, была бодра и весела, в отличие от сестер, которые выглядели бледными и измученными. Рано утром Катя отправилась в детскую поликлинику и решила лично найти потерянные анализы. «Мамочка, что же вы так беспокоитесь?» — удивилась медсестра. «Ну, побудете дома еще пару дней». «Нет!» — рявкнула Катя. «Или выписывайте, или сами с ней сидите!» Медсестра испугалась, анализы нашлись, его выписали в детский сад с завтрашнего дня. «А сегодняшнего можно?» попросила Катя. Молоденькая медсестра в тот момент решила в ближайшее время не заводить детей. Начались школьные каникулы. Катя плохо спала. Старшие девочки тоже мечтали отоспаться. «Может, оставим завтра Еву дома? Не поведем в сад?» спросила Катя у семейства. «Так не хочется вставать в семь утра. Мам, я ее сама в садик в семь отведу, если ты не можешь». Грозно объявила старшая Алиса. «Ты представляешь, что мы с ней целый день делать будем?» «Да, лучше в сад, а потом поспим», — согласилась Катя. Играла с Евой по кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам. Кажется, потянула за запястье, ловя ее на въемку-бух. «Завтра еще спина начнет отваливаться», — как всегда оптимистично пообещала Катя. Все Катины дети называют меня по имени Маша. Младшая Ева называет Масей, как и много детей до нее еще в силу возраста, не выговаривающих шипящие. Но тут старшая Алиса объявила, что раз я известная писательница, ко мне должны обращаться по имени-отчеству, то есть Мария Володьевна. Алис, почему Володьевна? Может, Владимировна? Не поняла я. «У нас есть в классе Володя. У его детей будет отчество Володьевна». «Нет, Володя — ласковое производное от Владимира. И я тоже, Владимировна. А если мальчика зовут Влад, отчество детей будет Владовна?» — уточнила Алиса, явно имея в виду что-то личное. «Нет, Владиславовна. Влад, сокращенная от Владислав» не лучшее отчество для произнесения. Алиса попыталась сказать Владиславовна, и у нее не получилось. — Не подходит, — ответила она. — Кажется, в тот момент у мальчика Влада не осталось никаких шансов завоевать ее сердце. — Все равно странно, — задумалась Алиса. Но это как в шутках, гуляющих по просторам интернета. Почему Вася Василий, а Ваня не Ванили? Почему Ваня Иван, а Вася не вас? Оля Ольга, а Юля не Юльга. Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Я попыталась рассмешить Алису. Ужас какой! Алиса была впечатлена, но не так, как я рассчитывала. Алиса вдруг начала шокать. Оказалось, шокает ее учительница русского языка. Объясняя это следующим образом. «Что?» — книжная речь, а разговорная — «что?» «Ты говоришь что, а не «что», — заметила я, после чего пустилась в объяснение про диалекты, говоры, наречия, местечковые слова» рассказывала, что существуют северные и южные наречия, среднерусские говоры, что в Москве принято говорить булочное и, конечно, про эталонный литературный язык, свойственный актерам старого мхата, так называемую Мхатовскую норму, когда слышится не цветочек аленький, а цветочек алонький, верхний, синий, тихий. Не космический, а космический, не долгий, а долгий. Не согласитесь с мягким «с» на конце, а согласитесь с твердым окончанием. Алиса сидела с выпученными глазами. Лучше я вообще молчать буду. В конце концов ошарашенно сказала она. Малышка Ева играла со старшими девочками в прятки. Подбежала к маме грозно и громко крикнула ку Ева, а твоего куку -ку? можно кукукнуться! От неожиданности подпрыгнула на стуле Катя. Алиса готовила подарок на 23 февраля. Что-то рисовала, приклеивала блестки, звезды. Но подошла Ева, которая решила исправить рисунок по своему вкусу и все закалякала. Алиса чуть не плакала от горя. Подарок был безнадежно испорчен. «Не переживай, я же видел, какую красивую открытку ты мне нарисовал!» Успокоил дочь, отец семейства. «Папа, это не для тебя!» Залилась горючими слезами Алиса. Катя даже в аптеку нормально сходить не может. «Можно мне на вопасит?» А не хотите попробовать наш аналог? Очень хороший! с энтузиазмом предложила фармацевт. Как называется? из вежливости уточнила Катя. Не зверин? В смысле я не зверин? Или в принципе от жизни не зверин? А на какой срок не зверин? В смысле как долго действует? А он только не зверин? Или нюарин? Не, не звенин? Не бухтин? Не жирин тоже? А то мне нюарин на детей нужен? И на мужа заодно. Не Арина у вас нет, случайно? У вашего, то есть нашего, незверина есть побочные эффекты? Может, в голове незвенины появляются? но голоса потусторонние? А то мне своих хватает. Как начинает звенин в четыре голоса, так никакие наушники не помогают. Понимаете, у меня трое детей, муж и свекровь. А свекровь так звенин, что соседи слышат. Точно? Давайте, ваш Низверин, свекрови отдам, заодно и побочку проверю». «Женщина, я же как лучше хотела, а вы такая злая. Держите ваш Новопасит. Обиделась фармацевт. Катя рассказала свекрови про появившийся новый препарат отечественного производства под названием Низверин. «Хорошие таблетки», — ответила свекровь. «Тебе бы подошли». Катя на нервной почве и от тотальной усталости опять начала набирать вес. А как не есть ночью, если она целый день возит туда-сюда троих детей? В сад, в школу, на тренировки, с сада с тренировки в магазин. Днем поесть забывает и вспоминает, что не обедала и не ужинала только в ночи. Еще несколько лет назад она купила себе весы, которые с ней разговаривают. Новомодная модель, определяющая степень жирения, процент жировой ткани и так далее. Почему Катя эти умные весы еще не выбросила, я не знаю. Не весы, а обьюзер в чистом виде. Катя встала на них и приготовилась к самому страшному. Но искусственный интеллект выдал нечто новенькое. А это точно вы? Да, блин, ответила весам Катя. Если это вы, то у вас первая степень ожирения. Отреагировали весы и порекомендовали снизить потребление калорий на 62%. Катя вообще любит общаться с техникой. Что я, если честно, не понимаю? Я бы давно разбила телефон, ноутбук и все гаджеты, которые решили бы со мной вступить в дискуссию. Едем с ней в машине. Алиса, которая электронная, а не родная дочь, показывает маршрут. Кривой настолько, насколько это возможно. «Да иди ты!» — замечает Катя. «Я сделаю вид, что этого не слышала», — отвечает Алиса в письменном виде. «Может, начнем сначала?» «Да пошла ты!» — Катя говорит электронной Алисе, куда именно она должна пойти. «Включить расслабляющую музыку», — уточняет интеллект. Музыка бывает спокойной, успокаивающей, тихой, приятной, в конце концов. Эта ванна бывает расслабляющей. Оружие. «И как ты ее терпишь? Почему не отключишь?» — спрашиваю подруги. Иногда помогает на нее проораться. Она в какой-то момент зависает и не может ответить. На мне у Алисы, видимо, сломалась матрица. Она молчала остаток дня и не включилась на следующий день. «Ты ее добила синонимами», — написала мне Катя. Катя рассказала, что за время карантина Ева успела забыть бабушку, Катину свекровь. Если остальные члены и друзья семьи привыкли к Евиной девичьей памяти, граничащей с полной амнезией, то свекровь обиделась всерьез. Я прекрасно понимаю и чувство Кати, и чувство свекрови. Сима на тот момент двухлетняя совершенно не помнила меня, свою мать. Стоило снять домашние джинсы и распустить волосы. Дочь начинала делать вид, что со мной незнакома. Как-то она гуляла с папой, а я подъехала к ним на машине. Машина я вожу в очках. Наклонилась посюсюкать к дочери. Сима заорала на всю улицу и больно ударила меня по лицу. От удара очки слетели и поцарапали щеку. Я была уставшая и голодная, поэтому села на бордюрчик и горько заплакала, вытирая кровь. Сима кричала, как резаны, Я рыдала все сильнее. Прохожие шли мимо и спрашивали, что случилось. Она маму не узнала, отвечал супруг, отчего я заходилась плачем с новой силой. Получалось, я такая плохая мать, что ребенок меня даже не узнает. Многие женщины готовы были тут же удочерить Симу и стать новой женой моему мужу. Когда сыну было тоже около двух лет, мы с мужем уехали на неделю отдыхать, оставив его бабушке. Вернулись загорелые. Отца сын признал сразу, а когда я склонилась над детской кроваткой, у ребенка случилась истерика. Вася с просонью увидел над собой незнакомую черную тетку, которая тянула к нему руки и чмокала губами. Он от меня шарахался еще несколько дней. Впрочем, когда я сама была уже не совсем маленькой, а вполне вменяемой девочкой-четвероклассницей, тоже не узнала маму. Я жила у бабушки в северо-кавказском селе. Мама приезжала время от времени раз в полгода где-то. И каждый раз я заливалась слезами и убегала в курятник прятаться. В нашем селе все женщины ходили в длинных юбках и платках. Мама приезжала из столицы в модных штанах-бананах ярко-желтого цвета и красной майке, оголявшей одно плечо. Вместо привычных в деревне платка и косы Она завивала короткие волосы и красила их то в красный, то в рыжий цвета. «Машенька, это твоя мама приехала!» — вынимала меня из курятника бабушка. «Она привезла тебе подарки!» На слово «подарки» я высовывала нос и бочком подходила к пакетам, которые мама держала на вытянутых руках. Хватала их и молниеносно скрывалась в курятнике. Через минуту раздавался мой рев, от которого начинали заполошно кудахтать все куры. Мама привозила мне желтые брюки или комбинезон и туфли на каблуке. Я понимала, что никогда в жизни не выйду в обновках за калитку. Позор! Не только куры, бараны засмеют. И тогда я никогда в жизни не выйду замуж. А замуж... Я хотела больше всего на свете, потому что у соседей только на днях сыграли свадьбу. Их дочка стояла в углу, как положено невесте, в длинном белом платье с серебряным поясом. Вот о таком платье я и мечтала. А туфли на каблуках вообще видела впервые в жизни. Мы бегали или босиком, или в сандалиях со сбитой пяткой. «Ты мне не мат!» — говорила я маме с местным акцентом и до вечера отказывалась слезать с черешневого дерева. Мама, вырывавшаяся с работы на два дня, плакала на летней кухне, запивая горе домашним вином. Бывают и другие случаи. Моя приятельница Лена отказывается стареть, особенно весной. «Что у тебя с глазом?» — спросила я. С глазом все нормально, это бровь, одна ниже другой получилась. Как это? Ботокс? Ничего, зато лоб стал выше. Лена радовалась весьма неоднозначному эффекту. Она вколола себе ботокс не в первый раз. Ее домашние уже привыкли. Сначала было тяжело, особенно страдал сын. «Мама, ты на меня сердишься?» — спрашивала он обеспокоенно. «Нет, с чего ты взял?» — не понимала Лена. Ты не хмуришься, не улыбаешься. Я не могу. Не обращай внимания, — отмахивалась Лена. Легко сказать. Ты как наш учитель труда. Только у него на одну сторону лицо парализовано, а у тебя на всю голову, — буркнул сын. Очередной весной Лена, веснущая блондинка, решила сделать себе брови. Такие, которых у нее никогда не было. Они ей не требовались по типу лица. «Мне нравились ее брови, светлые, пушистые, какие бывают только у маленьких детей». Лениному мужу брови жены тоже очень нравились. Он чуть не плакал от умиления. Лена сделала татуаж. «Господи, что с тобой?» — ахнул муж. «Что?» — уточнила Лена. «Ты похожа на Брукшилс и Брежнева сразу!» «Ты ничего не понимаешь!» Обеделась Лена. — Конечно, не понимаю. Как можно хотеть быть похожей на Брежнева? И Брукшилдс не в моем вкусе. Лена не виновата. В этом смысле она вся в свою маму, Лидию Степановну. Только Лена использовала достижения современной медицины, а Лидия Степановна экспериментировала с народными методами, и они обе не знали мер. Несколько недель подряд леди Степанна училась стоять на голове, чтобы улучшить кровообращение. Мучилась, пока не упала и не растянула ногу. Делала лимонные маски, пока не пошла аллергической сыпью на цитрусовые. Диета на свежевыжатом морковном соке тоже не задалась. Леди Степанна начала подозревать у себя гепатит из-за желтушного оттенка лица. Серия молочных ван с оливковым маслом тоже закончилась печально. Ленин-отец, муж леди Степанны, поскользнулся в ванной на остатках омолаживающего средства и сломал руку. И хотя леди Степанна рассказывала ему, что это еще рецепт Клеопатры, и она совсем не виновата, что так получилось. Муж велел ей прекратить заниматься ерундой. Ленина мама. Вздохнула и решила перейти на кофейные пилинги. Гущу, которую она собирала и отжимала, съел кот. Кота понять можно. Он и до этого доедал сметанные маски своей хозяйки. Ну и что мне теперь делать? Плакала на приеме у ветеринара леди Степанна. Ветеринар, выписывавший несчастному животному лекарство, сказал, что все будет хорошо. Котик поправится. Да не с ним! отмахнулась леди Степанна от кота. С собой что мне делать? Успокойтесь, попейте травку, посоветовал врач. Точно травку! у леди Степанны загорелись глаза. А вы не знаете, доктор, ромашка от морщин помогает? Или крапива? Или крапива лучше для волос? Доктор не ответил. Кот протяжными мяукнул. Я каждый раз возмущаюсь. Ну, кто сказал, что с детьми должны гулять именно мамы? Почему, если женщина не любит гулять с коляской, то на нее смотрят как на чумную? Есть же женщины, которые не любят готовить. Есть и те, кто терпеть не может гладить или мыть посуду. Некоторые мужчины не в состоянии вбить гвоздь и не умеет водить машину. Почему коляска считается женским делом? Лично я выходила гулять только в крайних случаях. «Ой, Сима вышла с мамой. Наверное, снег летом пойдет», — ахала консьержка. Я секунду думала ответить или промолчать, и обычно проходила мимо. «Ой, Симы мама гуляет. Стадо мамонтов где-то сдохло». Встречала меня соседка. На третьем мамонте я не выдерживала и срывалась. Не всегда вежливо. Было холодно. А в холод я вообще не могла и не могу гулять. Понимала меня только одна мама из песочницы, у которой обнаружилась аллергия на холод, в чем она признавалась краснее и бледнее, будто в преступлении. Ее свекровь считал что аллергия на пыльцу цветение цитрусовые заболевания, а аллергия на холод каприз. Вот и гуляла молодая мать, покрываясь на морозе коросты, на радость свекрови. Иди, проветрись, тебе надо, сказал мне муж. Воздухом подыши. Не хочу. Иди, лучше будешь себя чувствовать. Точно тебе говорю. Я не стала с ним спорить. Чем больше семейный стаж, тем меньше смысла спорить с мужем. Я надела старую куртку, шарф, шапку и взяла коляску. «Пойдем», — сказала я Симе, который тогда был год и восемь месяцев. Она не узнала меня в одежде, никогда в куртке не видела. Сима вцепилась в коляску, думая, что незнакомая женщина ее заберет. Всю прогулку дочь сидела, не двигаясь, Я охраняла коляску. «Пойдем на горку», — решила я. Сима еще не умела говорить и не могла сказать, что с этой горки они, когда гуляют с папой, не скатываются. Она для детей постарше, и внизу нужно быть осторожной, там дерево. Конечно, об этом знали все мамы, кроме меня. Я, сидя на ледянке и держа дочь на коленях, съехала. Сима прошла под деревом, я... Нет, а въехала в ствол бомб, не успев затормозить. К тому же отбила копчик. Домой мы вернулись раньше положенного времени. Я со здоровенной шишкой на лбу и синяком на попе, Сима чуть не плача, потому что так и не узнала меня. В странной женщине в куртке. «Ой, уже домой!» — ахнула консьержка. «С мамой не понравилось гулять?» «Конечно, она же не умеет!» Я проскрипела зубами. «Как погуляли?» — спросил муж, открыв дверь, и, только увидев мое лицо, понял, что зря спросил. Полегчало не то слово «как», — ответила я, и пошла искать в морозилке лед, думая, куда его приложить — к копчику или к голове. «У меня есть давний приятель Илья. Ему 45. Как ты?» — спрашиваю я — когда он звонит. Илья рассказывает мне про одышку, лишний вес, угрозу диабета, больное сердце, сосуды, головокружение и пятна перед глазами. У него две жены: бывшая и нынешняя. Он счастлив в настоящем браке, безумно любит дочь, и сохранил хорошие отношения с бывшей, потому что у них общий сын. Так вот, никому, ни нынешней жене, ни бывшей Он не рассказывает про свои болячки, про то, как ходил на обследование, как боялся сдавать анализы, ведь ему спокойнее оставаться в неведении, как забывал выпить таблетку. «Почему?», «Почему — кричу я каждый раз. Мама Ильи была художницей, точнее, женой художника, которая решила, что тоже так может. Знаешь, когда я вырос и заново пересмотрел ее работы, «Понял, что она бездарность», — однажды признался он. Этот 45-летний мужчина, давно похоронивший маму, до сих пор помнит, как маленький лежал с температурой. Мама давала ему книжку, трогала лоб, говорила, что все пройдет, и уходила. За Ильей присматривала соседка, которая втайне от матери натирала его внутренним жиром, делала медовые компрессы, обтирала водкой, чтобы сбить температуру. К возвращению матери Илья уже не горел и пил из чашки сваренный соседкой же бульон. «Ну вот, я же говорила, что все пройдет», — констатировала мать. Она верила в силу иммунитета и в то, что если ребенок всем переболеет, здоровее будет. Когда соседский мальчик заболел ветрянкой, мама Илья отвела его в гости, чтобы заразился и переболел в детстве, а не потом. Так же она поступила, когда соседская девочка заболела краснухой. Илья переболел всеми известными педиатром болезнями. Когда я говорил маме, что мне плохо, и у меня болит, она отвечала, что я не знаю, что такое по-настоящему плохо и по-настоящему больно, поэтому я молчал. И до сих пор молчу, признался Илья. Но я знаю, мама меня любила, и я ее любил. И соседку, которая обо мне заботилась, тоже любил. Все детство разрывался, не зная, кого люблю больше. Илья — сумасшедший папа. Оба его ребенка от этого страдают. Если у них сопли, он поднимает на ноги пол Москвы. Ищет вакцины от всего на свете и мечтает привить детей от всех возможных болезней в мире, включая какую-нибудь лихорадку и Эболы. Пичкает их витаминами и не верит в иммунитет, а верит в достижение медицины. А еще он сидит у кровати заболевших детей и отпаивает их из ложечки чаем, хотя в этом нет никакой необходимости. Но дети знают, это нужно папе, иначе он сойдет с ума от волнения, потому что он их любит больше жизни, а еще... Он панически боится умереть так, как умерла его мама, в одночасье, за неделю. И ничего не предвещало, и никто не был готов. Еве исполнялось три года. Мы заранее передали для нее подарки. Сима шила милую овечку. Я купила говорящий и поющий на все лады телефон. До дня рождения оставалось еще пять дней. И вдруг Катя присылает видео Евы в красивом платье и как ей вручают подарки. Тут уже я решила, что сошла с ума, раз забыла поздравить подругу с днем рождения дочери. Позвонила и долго каялась. Катя успокоила, я не сошла с ума, а она точно сошла. В субботним вечером Ева как-то совсем была не в настроении. Ничего не хотела делать, ни играть, ни мультики смотреть. Укусила среднюю сестру за попу, до чего дотянулась, зато и укусила. Порвала тетрадь старшей сестры, тогда Катя объявила дочерям. «Давайте мы начнем праздновать день рождения Евы сегодня. У меня есть подарки от Маши и Сим». «Мам, ну нельзя же заранее отмечать», — забеспокоилась старшая Алиса. Еве пока все равно, когда она родилась. «А нам нужен спокойный вечер», — ответила Катя. Еве объявили, что у нее сегодня день рождения. И та быстро побежала переодеваться. Нарядилась в платье в пол с изображением манны из холодного сердца и уселась на диван. Старшие сестры кричали «С днем рождения! С днем рождения!» Катя вручила пакет. Из комнаты на крики выбежал Катин муж — Кажется, ему было нехорошо. Ладно, я переживал, что не поздравила подругу вовремя. А каково было отцу ребенка, который забыл поздравить и дочь, и жену? «Пап, не переживай, мы репетируем», — успокоила Алиса отца, который собирался валяться в ногах, вымаливая прощение. «Ну вот зачем ты сразу сказала? Пусть бы папа немного помучился!» — упрекнула ее разочарованно Катя. Ева отбросила в сторону овечку, книжку, открытку и достала говорящий телефон. Начала нажимать на кнопки. Телефон орал всеми голосами животных и истошно выкрикивал цифры. Ева была счастлива. — Ну, и слава богу! — констатировала Алиса, надевая наушники. Катя успела отметить, что дочь в точности копирует интонацию бабушки, Катиной свекрой. Но постаралась на этом не акцентировать внимание. Вдруг стало непривычно тихо и хорошо. Вопил только игрушечный телефон. Наконец наступил настоящий день рождения Евы, которую успели отметить трижды с тортом, свечками, бабушками в гостях. «Now it's official», как сказала Катя. Ева сидела уже в другом платье в пол и смотрела сумрачно. Кажется, ей надоел день сурка. Но бабушка вручила подарок и громко поздравляла. Другая бабушка соревновалась со сватьей в подарках. Они обсуждали, какому внучка больше порадовалась. Если учесть, что Ева на оба подарка смотрела с одинаково равнодушным и немного недовольным выражением лица, которое в семье называется «настроение Ева», спор бабушек мог длиться долго. Наконец Катя поставила на стол торт и зажгла свечи. Ева дунула и задула две из трех до того, как все успели перевести телефоны на видеозапись и выключить свет. Катя снова зажгла свечи и побежала выключать свет. Опять не успела. На пятый раз Еве надоело задувать свечи по команде, и она вообще перестала дуть. Благо помогли старшие сестры. Катя разрезала торт, который пекла с 6 утра, и разложила на красивые тарелки. Девочки, бабушки, отец и именинницы ели торт и нахваливали. Только Ева, которая торты не ест в принципе, даже не пробует, смотрела на всех с ужасом в глазах. «Мол, вы чего? Действительно это едите? Ну, как если бы кто-то на ваших глазах ел живых сверчков, скорпионов или кишки какие-нибудь, а вы на это смотрели?» Вот именно такой взгляд был у менинницы. Потом сестры решили устроить дискотеку и включить дискошар, который сверкает огоньками. Но Ева посмотрела на приготовление, на шар и объявила. «Спать!» «В принципе, я могу ее понять, сама валюсь с ног», — сказала Катя. «Так еще на Новый год бывает, когда из последних сил ждешь 12 часов, а в сон клонит уже в 10. Зато на следующий день...» «Хоть до двух ночи готова смотреть сериал, и сна ни в одном глазу. Так она уже три дня празднует. Любую станет», — объяснила Алиса. Мы готовились к очередной годовщине свадьбы. Не то чтобы специально, но Сима решила, что маме с папой очень важно отметить это событие. «Для чего я должна испечь десерт?» а утром мы пойдем вешать замочек в виде сердца на мостик над ручьем в парке. Сима откуда-то узнала про эту традицию и решила, что нам тоже нужно воплотить ее в жизнь. — Что ты делаешь в субботу? — спросила я у сына. — Отмечаю день рождения. Тут мне поплохело. Я ведь родила сына в Татьянин день, 25 января. А на дворе... «Середина февраля. В феврале я замуж вышла, в лютый мороз. Так сильно мне туда хотелось. Неужели я что-то перепутала?» «Нет, не до такой же степени. Не могла же мать забыть дату рождения собственного ребенка. Да и дату свадьбы спустя почти четверть века семейной жизни забыть как-то неприлично. Минут пять пребывала в состоянии ужаса. Я была в коме. Потом очнулась». Но у меня отшибла память. Как выяснилось, Василий решил отметить день рождения, когда собрались все друзья. А то, что спустя месяц, так какая разница? В школу пришел новый математик, молодой и неопытный. Рассказывает детям, как вынужден вставать в шесть утра, чтобы приехать к первому уроку. А он актер. По-настоящему призванию. После окончания заштатного педа играл в любительских театрах. Но жизнь заставила его вернуться в педагогику. В шесть утра вставать не может органически. Тяжело ему. Дети нашли учителя не по призванию в соцсетях. Узнали всю подноготную. Советуют вернуться на большую сцену. Школа не его формат. «Размах не тот. Зрительный зал недостаточно вместителен. потрунивают над ним, но по-доброму». Тарас залез в шкаф, сидел полурока. Потом не выдержал и решил размять затекшие члены. Шкаф начал двигаться и клониться вправо. «Шкаф двигается ли, мне кажется?» — уточнил математик-актер. «Кажется, конечно», — заверили его дети. «Вы что, на ночь смотрели? Ведьмака?» Но он двигался прямо сейчас. Математик от волнения даже привстал и заметно побледнел. «В каждом шкафу есть свои скелеты», — заметила тихо Верочка, всегда немного сумрачные, обреченные и грустные. Сказала так, что математик позеленел от ужаса. Прошла еще минута. Дети молчали. Математик кажется потерял дар речи. Наконец шкаф рухнул на заднюю парту. Максим Сеньи приняли удар и вернули шкаф на место. Оттуда вышел Тарас, сказал здрасте и пошел на выход. Математик кинулся следом. Семиклассники решили, что он все-таки описался от страха.